Что делать? Куда бежать за помощью? Как жаль, что убежала лошадь. Он посмотрел на дорогу, надеясь, что животное остановилось. Но оно уже исчезло до вершины холма. Девочка тихо застонала. Он повернулся к ней, отчаянно надеясь, что она не сильно поранилась, и даже осмелился прикоснуться к ее лицу и погладить волосы. Что же мне делать? сокрушался он. Она опять застонала и пошевелилась. Охотник внимательно посмотрел на лицо. Кто она такая? Где живет? Следует позвать на помощь, найти ее родителей. Но он не может оставить ее одну. Молодой человек осторожно приподнял ее голову, а вдруг она сломала шею? В ужасе подумал он. Мысли проносились, путаясь и сбивая друг друга. Девочка опять зашевелилась. Он заметил, как затрепетали ее ресницы. Она приходит в себя? С ней все в порядке? Опрошу тебя, Господи, пожалуйста, молился он тому, кого никогда не знал и не понимал. Белинда с трудом возвращалась из нереального мира, в который так стремительно вошла. Что случилось? Где я? Она старалась наполнить сдавленные легкие воздухом. Ей было больно, в груди саднило. Постепенно ритм дыхания восстанавливался. Боль утихла, и мысли начали проясняться. Она заставила себя открыть глаза. Кто-то склонился над ней, ласково поглаживая лицо, словно уговаривая жизнь вернуться в тело. Она наприглась, чтобы заставить мир, который кружился у нее перед глазами, остановиться. И тут она увидела карие глаза и темные волосы и сразу поняла, кто это. Тот самый мальчик. С одной рукой Белинды изо всех сил пыталась отдышаться и сесть. "Да что случилось?" хотела спросить она, тихо. Тихо, мягко произнес он. Постарайся не двигаться. Что? Что? вновь начала Белинда, но голос ей отказал. Она опустила голову на руку, которой он ее поддерживал, и закрыла глаза в надежде, что мир перестанет вращаться. Что случилось? Где она находится? Почему она здесь? медленно очень медленно она восстанавливала последовательность событий так она помогала Люку они все сделали закончили бинтовать маленькой девочке руку она поехала домой на лошади копер позвала Белинду стараясь приподнять голову где копер тихо шепнул мальчик: "Тихо, Все будет хорошо. Просто подожди несколько минут". "Копер", повторила Белинда. "Копер?" переспросил мальчик, удивляясь бормотанию Белинды. Но потом до него, видимо, дошло: "А, ты говоришь о лошади?" Белинда посмотрела на него. Ее голова по-прежнему кружилась. Ну, конечно, о лошади, моей лошади, Коппер должен был здесь, ну, где-то здесь. Боюсь, Коппер ускакал домой, произнес мальчик. Ах, нет, простонала девочка, склоняя голову на бок. В голове у Белинды прояснилось, и она начала понимать, что это значит. Кажется, у мальчика отлегло от сердца. Нет, жалобно повторяла Белинда: "Нет, мама будет в ужасе". "Что?" спросил парень. "Мама, она страшно испугается, если лошадь придет без меня. Я должна добраться домой как можно быстрее". Белинда напрягла все силы, чтобы подняться на ноги, но мальчик ее удержал. Она была удивлена тем, какая сила заключена в одной его руке. "Не надо", сказал он. Пока не надо. А вдруг ты поранилась? Сломана кость или еще что-нибудь? Двигаться опасно. Да все хорошо, запротестовала Белинда, правда. А мне так не кажется, настаивал парень. Он уставился на ее лицо. Его щеки покраснели от волнения. А вдруг ты поранилась? Мы же не знаем. Белинда удивилась, что мальчик так переживает. Но не стала об этом раздумывать. Она беспокоилась о матери. Белинда понимала, что если Копер предкачет домой без неё, Марти вообразит самое худшее. Она должна добраться домой и быстро, но сначала полежит минутку, чтобы убедиться в том, что с ней все в порядке. В этом мальчик прав. Она закрыла глаза и расслабилась. Деревья перестали кружиться у нее перед глазами. Дышать стало легче, и боль в груди исчезла. Наверное, кое-где на теле остались синяки, но боль не назовешь невыносимой. Ничего удивительного, что она испытывает неприятные ощущения. Наверное, они не пройдут еще несколько дней. Но Белинда была уверена, что ничего не сломала. Мысленно она проверила все члены своего тела. Нет, все в порядке, она уверена. Белинда вновь взглянула на мальчика. Он беспокойно разглядывал ее. Его лицо побледнело. Она решила не сопротивляться руке, которой он ее держал, и четко последовательно проговорила: "По-моему, я уже могу встать. Уверена, что ничего не сломала, хотя, если честно, от испуга чуть не спустила дух". "Точно? Ты уверена?" Он все еще не отпускал ее. "Точно." Убеждала Белинда: "Будь так добр, помоги мне подняться. Только осторожно", предупредил он. "Скажи, если тебе вдруг станет больно". Он поднял ее и осторожно потянул за собой. Перед глазами все вновь закружилось, но девочка вцепилась в его руку и прикрыла глаза, пока все не встало на свои места. "Как ты себя чувствуешь?" Заботливо спросил мальчик: "Прекрасно. Вот еще минутку, и будет просто замечательно". "Нет, боли не чувствую. Возможно, есть несколько синяков". Белинда попыталась улыбнуться, но это было едва заметно. Но мальчик ответил ей улыбкой. Его глаза засияли. "Ты здорово скакала", смущенно сказал он. Белинда тихонько хихикнула. "Здорово скакала? — переспросила девочка. "Ну, знаешь, я не думала, что так получится". "Видимо", сказал парень. "Это моя вина, прости". Его глаза потемнели от огорчения. "Твоя вина?" удивилась Белинда «Как это? — "Я не заметил тебя на дороге и выстрелил в кролика, и лошадь испугалась. Я не знал, кто ты рядом, пока не услышал шум". "Я Я, но... уже было слишком поздно, твоя лошадь понесла вперед, а ты лежала. Белинда не дала ему договорить. Ты убил кролика? мягко спросила она. Он посмотрел на нее, словно недоумевая, не дразнит ли она его. Белинда улыбнулась, и они рассмеялись вдвоем. Не знаю, честно ответил он. По-моему, да. Ну тогда сходи посмотри, предположила она. Не хотелось бы его потерять. Ты это серьезно? — Ну, он же был где-то поблизости, верно? Да, здесь, за кустами. Так проверь, а я пока отряхну грязь, а потом мне лучше все же бежать домой. Вскоре мальчик вернулся с кроликом. Улыбаясь, он показал его Белинде, и та убедилась, что выстрел был верным. Должно быть, он умеет обращаться с ружьём. Подумала Белинда. У кроликов очень вкусное мясо, сообщил ей парень. Уж мне ли этого не знать? Мы их всю зиму ели. Белинда кивнула. Она деловито пыталась отряхнуть с одежды мокрый снег и дорожную грязь. Мальчик протянул руку и осторожно провел по ее волосам. В снегу запачкались, мягко объяснил он. Белинда попыталась сделать шаг. Ноги Не подкосились, но парень быстро подошел к ней и протянул руку. "Наверное, сначала нужно от этого избавиться", сказал он, показывая на ружье, лежащее у ног кролика. Белинда подождала, пока он отнесет их к соседнему дереву и спрячет оружие и трофей в ветвях. "Заберу по дороге домой", сообщил он. "Ну что ж, поспешим к тебе, пока твоя мать не всполошилась". Сначала они шли медленно, он осторожно поддерживал ее. Больно Белинди не было, но она подумала, что ей не помешает себя осмотреть. Завтра она наверняка будет чувствовать себя разбитой. К счастью, идти не очень далеко. Все хорошо? то и дело спрашивал он, и каждый раз она упорно твердила, что все в порядке радея, которое расстояние, они услышали быстрый лошадиный топот. На соседнем холме появился Кларк, галопом направлявший Копера. Как только он добрался до них, то остановил лошадь и ловко спешился. Все в порядке? обеспокоенно спросил он дочь. Да, папа, успокоила она отца. Всего несколько синяков. Да что случилось-то? Старина Копер испугался и сбросил меня на землю. — Сэр, это моя вина", объяснил мальчик. "Я стрелял в кролика, и он в него попал", с восхищением вставила Белинда. Парень покраснел и смущенно отвел глаза в сторону. Кларк смотрел то на одного, то на другую. Мальчик поддерживал ее, словно защищая. "Ну что ж, я рад, что с тобой все в порядке", спокойно произнес Кларк. "Надо мать успокоить". Мы не знали, что думать, когда лошадь прибежала без тебя. Я пытался объяснить ей, что ты должно быть, забыл ее привязать, и она опять отправилась во swaying, а тебя бросила. Но мы решили тебя поискать. Я хорошо его привязала, как ты велел, сообщила ему Белинда. Ну что ж, собирайся на лошадь, предложил Кларк. Нет, поезжай ты, папа, упрямилась Белинда, думая о больной ноге отца. Но он словно не расслышал. Белинды забралась в седло, и они поспешили домой. Никто не спросил и не сказал о том, что мальчик должен поехать с ними. Он мог бы вернуться туда, где лежал оружьё и кролик, а потом пойти по своим делам. Но он почему-то не ушел. И Кларк с Белиндой приняли его присутствие как должное. Как только они вошли в дом, Марти поспешила им навстречу. Что случилось? Спросила она встревоженно, округлив глаза. Все в порядке, дорогая, все в порядке, быстро успокоил ее Кларк. Просто упала с лошади. Ты же знаешь нашего копера, он такой пугливый. Кларк снял Белинду с лошади и повел копера в конюшню. Мальчик снова взял ее за руку. Марти суетливо поддерживал дочь с другой стороны, и они вошли в дом. Когда они уселись за кухонный стол, И Белинди налили кружку горячего чаю. Марти повернулась к мальчику. Так вы наконец познакомились, заметила она. Похоже, вас свел вместе счастливый случай. У мальчика был слегка недоуменный вид. Похоже, Белинди есть что рассказать тебе о своем опыте работы медсестрой, тихо хихикнув, проговорила Марти. Она была у вас тем вечером, когда с тобой случилось несчастье, и она помогала Люку. Но полагаю, ты уже об этом знаешь. А сегодня она помогала девочке, которая сильно обожглась. Мальчик повернулся к Белинде, широко раскрыв глаза и вопрошающий, глядя на нее. — Так значит, она та самая медсестра? которая была у них, когда ему отрезали руку. Белинда сразу узнала парня и потому предположила, что он тоже понял, кто она такая. Но, разумеется, он этого не подозревал. Во все время после несчастного случая, пока она была с ним, он не приходил в сознание. Белинда заметила, что его глаза погрустнели. Он недоуменно смотрел на нее. Он приоткрыл рот, словно собираясь заговорить, но затем поджал губы и отвернулся. Пареньник выбежал из дома, как она боялась. Он схватился за край стола, и костяшки его пальцев побелели. его лицо побледнело еще сильнее, чем когда он склонился над ней на дороге. Белинда хотела что-то сказать, хотя бы что-нибудь, но не могла ничего придумать. В кухню вошёл Кларк, и его появление помогло снизить напряжение. Он, понятное дело, не подозревал о том, что произошло, и потому просто повесил пальто на крючок и подошел к столу. "Похоже, весна не за горами", добродушно заметил он, как полагается хорошему соседу. "Дни становятся длиннее, да и воздух потеплел. Вот будет здорово, когда и погода наладится". Я уже по горло сыт зимой. Сидящие за столом промолчали. Марти поставила перед подростками сэндвичи и молоко. Белинда осторожно посмотрела на мальчика. Станет ли он есть? Она боялась, что он откажется. Но нет. Он вежливо пробормотал слова благодарности и взял сэндвич. Как идут дела с рубкой дров? Спросил Кларк мальчика. Тот поднял глаза от тарелки и посмотрел на Кларка. "Прекрасно", ответил он, но ничего к этому не добавил. "Я очень рада, что твоя мама приходила к нам шить", ставила Марти. "С ней приятно иметь дело". Мальчик кивнул. Кларк подвинул стул и тоже сел за стол. Беленда молчала. У нее было тяжело на сердце. Она не могла объяснить Что случилось, но ей было не по себе. Задеты ее чувства, и это куда болезненнее, чем ушибы и синяки, которые она набила во время падения. Что-то пошло не так. Она надеялась, что этот парень свыкнется с мыслью, что у него больше нет одной руки, научится обходиться без неё, поймет тех людей, которым пришлось ее отрезать, чтобы спасти ему жизнь. Но судя по мрачной туче в его глазах и нахмуренным бровям, это вовсе не так. Неужели он до сих пор гневается на Лёку из-за того, что тот сделал ему операцию? думала про себя Белинда. «Э, видимо, так. Ее мать что-то сказала, и все посмотрели на нее. Белинда поняла, что вопрос был адресован ей. "Прости, что?" ответила она, тихонько встряхнув головой. Ты не поранилась? повторила Марта и подошла к девочке, чтоб потрогать ее лоб. Нет, нет, мамочка, все хорошо, правда. все хорошо, поспешно ответила Белинда. На секунду в глазах мальчика появилось беспокойство, но оно тут же исчезло, сменившись отрощением. Всё хорошо, повторила Белинда. Просто задумалась, вот и все». Я спросила, как чувствует себя малышка. «Мэнди?» Так ее зовут. Да, Мэнди!» Вдруг Белинда поняла, что забыла ее фамилию, и она запаниковала. Может, она и впрямь что-то повредила или головой ударилась? Но тут же она вспомнила. Уилис, произнесла она, испытывая большое облегчение. «Мэнди Уилис. Марти вопросительно взглянула на неё. Белинда заторопилась. Э, она, она Девушка хотела сказать, что малышка чувствует себя хорошо, но вместо этого призналась. Она сильно обожглась, люк боится, что начнется заражение. Мы опять к ним поедем во вторник. Марти обеспокоенно нахмурилась. Ожоги страшная вещь, заметила она, особенно если речь идет о ребенке». Белинты кивнула. Ты ничего не ешь, упрекнула ее Марти. Ужинать не стало, и теперь просто я не голодна, ответила девочка и отодвинула тарелку. Тебе нужно, начала Марти, но ее перебил Кларк. Может, ей лучше не набивать сейчас желудок. Марти убрала тарелку. Так что вы там делали? спросила она. Белинда, не понимающе, взглянула на мать. Ты помогла брату? О, я держала, я держала Мэнди, пока Люк снимал старую повязку, и потом я следила за тем, как она спит, чтобы убедиться в том, что с ней все в порядке. Ну и все такое. Пока она говорила, мальчик, не отводя глаз, смотрел на ее лицо. Она не понимала, что значит выражение его глаз, и ей не очень хотелось это узнать. Может, Он ненавидит ее за то, что она имела косвенное отношение к его трагедии. Белинде хотелось убежать в свою комнату, тогда и он уйдет домой. Пожалуй, хватит говорить о медицине, заметил Кларк. И Белинда с облегчением вздохнула. Кларк медленно, задумчиво опустил руку, чтобы потрогать больную ногу. Он словно не замечал, что делает, в отличие от гостя. Неужели его нога до сих пор болит, подумал мальчик. Может, нога горит огнем, как будто она еще на месте, хоть и сильно изранена. Правда ли, что боль никогда не прекратится? Это называется фантомные боли. Ну, фантомные или нет, они очень сильные. Мальчик поморщился, вспомнив о них. По-моему, я забыл спросить, как тебя зовут. Заметил Кларк: мы так и не представились друг другу. Меня вот зовут Кларк Дэвис, а это моя жена Марти и младшая дочь Белинда. Но с ней ты уже знаком. Нет, не знаком. Не знаком, совсем не знаком, подумал мальчик в ответ на слова Кларка. Он пробормотал, что очень рад знакомству. Когда ему представили Белинду, его глаза сверкнули, встретившись с ее глазами, но отчуждение между ними не исчезло. А тебя как зовут? поинтересовался Кларк. Дрю. Дрю Симпсон. На самом деле меня назвали Эндрю, но все зовут меня Дрю. Белинда повторила про себя его имя: Дрю. Имя ему подходит. Ну что ж, Дрю. Мы рады, что наконец познакомились. Спасибо, что позаботился о Белинди. Это, в общем-то, моя вина. Ты тут ни при чем, перебил его Кларк. Глупая лошадь ужасно пуглива. Даже не знаю, как приучить Копера к выстрелам. Да он всегда таким был. Ну ладно, просто будем внимательней за ним следить. Вот и все. Дрю допил молоко и доел сэндвич. Марти предложила ему песочного пирога, но он вежливо отказался. Мне пора возвращаться домой, а не то родители начнут беспокоиться, объяснил он и потянулся за шапкой. Я и не заметил, что уже темнеет. Кларк и Марти поблагодарили его и пригласили снова заходить в гости. Дрю не сказал, когда собирается воспользоваться приглашением. На секунду его грустные глаза встретились с глазами Белинды, но он тут же отвернулся. Она хотела поговорить с ним, поблагодарить за доброту, но слова застряли у нее в горле. Дрю ушел, плотно прикрыв за собой дверь. Марти принялась мыть тарелки. Она сказала: "По-моему, он прекрасный молодой человек. Надеюсь, он не слишком сильно горюет из-за руки". Белинда извинилась и вышла из-за стола. Ей хотелось побыть одной у себя в комнате. Весну быстро сменило лето, и когда занятия в школе закончились, Белинда почти все свободное время проводила, сопровождая Люка в поездках по больным. Они очень переживали из-за обожженной руки Мэнди. Был момент, когда Люк даже испугался, что она ее потеряет. Но он боролся,